Этот невольный обман малых доверчивых душ, ведь он не хотел им зла. И что теперь сказать? Как держать ответ? При его появлении Армек и Даул, заплаканные, опухшие до неузнаваемости, с новой силой закричали, старались объяснить ему наперебой, что поезд остановился на разъезде, а отец не у успел сойти, что пусть он, дядя Едыгея, остановит поезд. Сагындым, папыканды! Сагындым! Сагындым! Кричал Эрмек, умоляя его всем своим видом, доверием, надеждой, горем. Примечание. Сагындым истосковался, измучился в тоске. Сейчас я все узнаю